Джон Стейнбек. Русский дневник. Перевод с английского. Журнал «Знамя», 1990 год, номера первый, второй. Глава первая. Необходимо прежде всего сказать, как появилось это повествование, из-за чего возникла сама поездка и какова была её цель. В конце марта я, а я пишу от первого лица по специальной договоренности с Джоном Гюнтером, сидел в баре отеля Бедфорд на Сороковой улице восточной стороны Нью-Йорка. Пьеса, которую я четыре раза переписывал, растаяла и утекла между пальцев. Я сидел у стойки, размышляя, чем бы заняться теперь. В этот момент в бар вошел Роберт Каппа. Вид у него был расстроенный. Страсть к покеру, в которую он играл несколько месяцев подряд, наконец прошла. Альбом его ушел в типографию, и ему было нечего делать. Бармен Уилли, всегда старающийся утешить, предложил нам суиссис, напиток, который он делает лучше всех в мире. Мы были подавлены не столько последними международными событиями, сколько тем, как они подаются». Уилье поставил перед нами два светло-зеленых Суиссеса, и мы принялись обсуждать, что может в этом мире сделать честный, свободомыслящий человек. Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чем думает Сталин? Что планирует русский генштаб? Где дислоцированы русские войска? Как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами? И все это пишут люди, которые в России не были атомами. а их источники информации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чем вообще не пишут. И именно это интересовало нас больше всего: что там люди носят, что у них на ужин, бывают ли там вечеринки, что они едят, как русские любят, как умирают, о чем они говорят, танцуют, поют, играют ли они. ходят ли их дети в школу? Нам показалось, что было бы неплохо выяснить это, сфотографировать и написать обо всем этом. Русская политика не менее важна, чем наша, но ведь есть и другая обширная область их жизни, как есть она и у нас. Ведь существует же у русского народа частная жизнь, но о ней нигде не прочтешь, об этом никто не пишет и не фиксирует на фотопленке. Уильям смешал нам еще посу и сосу и признался, что ему, пожалуй, все это было бы интересно и что об этом он бы с удовольствием почитал. Вот мы решили попробовать сделать обычный репортаж с фотографиями. Мы будем работать вместе. Постараемся избегать политики и крупных проблем. Мы будем держаться подальше от Кремля, от военных и их замыслов. Постараемся, если удастся, добраться до простого русского народа. Надо признать, что мы не знали, сможем ли все это осуществить. Когда же мы поделились своими планами с друзьями, те были абсолютно уверены, что не сможем. Мы выработали следующий план. Если нам удастся хорошо, получится настоящий репортаж. Не выйдет... Все равно сделаем репортаж, но уже о том, как нам не удалось осуществить наш замысел. С этим мы и пришли в Геральд-Трибун к Джорджу Корнишу и за обедом рассказали о своей задумке. Джордж сказал, что идея неплоха и предложил нам всяческую помощь. Мы условились о следующем: не лезть на рожон и постараться с одной стороны не очень хвалить русских, с другой не слишком их критиковать. Это будет просто честный репортаж без комментариев, без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем, и без раздражения на бюрократические припоны. Мы знали, что будет много такого, чего нам не понять, что нам не понравится и что будет много неудобств. Так происходит всегда в любой чужой стране. Но мы решили, что если и станем что-нибудь критиковать, то лишь после того, как сами это увидим анекдотову. В должное время наше заявление на визу ушло в Москву, и довольно скоро моя виза была уже готова. Я приехал в русское консульство в Нью-Йорке, и генеральный консул сказал мне: «Мы согласны, что неплохо бы это сделать, но зачем вам непременно брать фотографа с собой? У нас полно фотографов в Советском Союзе». Я ответил: «Не таких, как Каппа. Если уж я беру за это дело, то только вместе со своим фотографом». Чувствовалось снежелание впускать фотографа в Советский Союз, а против меня возражений не было. Нам это показалось странным, ведь в цензуре легче проконтролировать пленку, чем мысли репортера. Здесь мы должны дать объяснение тому, что подтвердилось впоследствии во время нашей поездки. Фотокамера один из самых страшных видов современного оружия. особенно для людей, которые воевали, были под обстрелом и бомбами. Ведь воздушному налету, как правило, предшествует фотографирование объекта. Прежде чем разрушить деревни, города и заводы, ведется съемка местности с воздуха, составляются шпионские карты, в основном при помощи фотоаппарата. Поэтому фотокамеры так боятся, а человека с фотоаппаратом подозревают и следят за его передвижениями. Если хотите убедиться в этом, возьмите свой брауни четыре и отправьтесь куда-нибудь к Окридж или к Панамскому каналу, а то и в любую из сотен наших зон, где проводятся эксперименты, ибо у многих людей камера ассоциируется с разрушениями и к ней относится с заслуженным подозрением. Окридж – район, где расположены военные предприятия. Как только стало известно, что мы едем в Советский Союз, нас начали засыпать советами и предостережениями. Делали этого в основном те люди, которые никогда не были в России. Одна пожилая женщина сказала, и в голосе ее слышался ужас: «Да ведь вы же пропадете без вести! Пропадете без вести, как только пересечете границу!» Мы в свою очередь задали и вопрос в интересах репортёрской точности: «А вы знаете кого-нибудь из пропавших?» Нет, сказала она, я никого лично не знаю, но пропало уже много людей. Тогда мы сказали: возможно это и правда, мы не знаем, но не можете ли вы назвать нам имя хотя бы одного из тех, кто пропал, или хотя бы имя человека лично знающего кого-то из пропавших без вести? Она ответила: тысячи пропали. Человек, многозначительно с загадочным видом поднимавший брови, кстати, тот самый, который два года назад в Сторг-клубе выдал планов вторжения в Нормандию, сказал нам, что же у вас неплохие отношения с Кремлем, иначе бы вас в Россию не пустили, ясное дело, вас купили. Мы ответили, нет, насколько нам известно, нас не купили, мы просто хотим сделать хороший репортаж. Он поднял глаза и прищурился. Он верил в то, во что верил. И коль скоро два года назад он знал намерение Эйзенхауэра, почему бы ему не знать теперь намерение Сталина. Один пожилой мужчина кивнул нам и сказал, «Вас будут пытать, вот что там с вами сделают. Просто посадят вас в какую-нибудь ужасную тюрьму и будут пытать, будут руки выкручивать и морить голодом, пока вы не скажете то, что они хотят услышать». Мы спросили, почему, зачем, ради какой цели? Так они делают со всеми, ответил он. На днях я читал об этом книгу. А довольно важный бизнесмен посоветовал, что едете в Москву, да, захватите с собой парочку бомб и сбросьте на этих красных сволочей. Нас замучили советами. Нам советовали, что взять с собой из продуктов, чтобы не умереть с голода. Говорили, как обеспечить постоянную связь, предлагали тайные способы переправки готового материала, и самым трудным оказалось объяснить, что наше единственное намерение рассказать, как русские выглядят, что носят, как ведут себя, о чем говорят фермеры, что делают люди, чтобы восстановить разрушенные районы страны. Объяснить это было труднее всего на свете. Мы обнаружили, что тысячи людей. страдают острым московитисом состоянием, при котором человек готов поверить в любой абсурд, отбросив очевидные факты. Со временем, конечно, мы убедились, что русские в свою очередь больны Вашингтонитисом, аналогичным заболеванием. Мы обнаружили, что в то время, как мы изображаем русских с хвостами и рогами, русские точно также изображают нас. Шофер такси сообщил, «Эти русские вместе купаются, мужчины и женщины, и безо всякой одежды». «Неужели? А как же?» — ответил он. «А это аморально». Задавая ему вопросы, мы выяснили потом, что он читал какую-то заметку о финской бане, но он искренне переживал, что именно русские так поступают. Получив всю эту информацию, мы пришли к заключению — что в мире сэра-стереотипа ничего не изменилось, что многие верят в двуголовых людей и летающих драконов. Правда, пока мы отсутствовали, появились летающие блюдца, которые совершенно не опровергают наш тезис. Нам кажется теперь, что самая опасная тенденция в мире — это готовность скорее поверить слуху, нежели удостовериться в факте. Мы отправились в Советский Союз вооруженные самыми невероятными слухами, какие только можно было собрать. И в этом рассказе мы хотим подчеркнуть одно: если мы перескажем слух, мы так и напишем это слух. Вот что с нами произошло. Это не заметки о России, это заметки о нашем путешествии по России. Глава вторая. Из Стокгольма мы телеграфировали главе бюро Геральт-Трибюн в Москве Джозефу Ньюмену о приблизительном времени нашего приезда и успокоились, решив, что он встретит нас на машине и отвезет в гостиницу, где нас будут ждать номера. Наш путь лежал из Стокгольма в Хельсинки, оттуда в Ленинград и Москву. В Хельсинки мы должны были пересесть на русский самолет, поскольку ни один самолет иностранный авиалинии не летает в Советский Союз. Отполированный, безукоризненный, сияющий шведский лайнер перенес нас через Балтийское море и через финский залив в Хельсинки, а хорошенькая шведская стюардесса накормила нас какой-то вкусной шведской едой. После удобного и спокойного полета Мы приземлились в новом аэропорту Хельсинки, недавно отстроенным и очень величественным. И здесь в ресторане мы стали ждать прибытия русского самолета. Спустя два часа появился низколетящий русский самолет С-47. Он был все еще военного защитного цвета. Самолет коснулся земли, его хвостовое колесо вышло из строя, и он как кузнецик запрыгнул по посадочной полосе. Это было единственное происшествие за нашу поездку, но в тот момент нам все-таки стало не по себе. К тому же облупившиеся, в царапинах, защитная окраска самолета, его неопрятный вид, все это довольно скверно выглядело на фоне сияющих лайнеров финских и шведских авиакомпаний. Вскоре нам сообщили, что в этот день мы не полетим. Пришлось ночевать в Хельсинки. Капа собрал свои десять мест багажа, кудакчи вокруг них как курица несушка. Он проследил, чтобы весь багаж заперли в специальной комнате. Он настойчиво требовал, чтобы официальные лица аэропорта усилили охрану багажа. И он ни минуты не был спокоен, пока находился вдали от своей аппаратуры. Обычно беспечный и веселый Капа становился тираном и психом из-за всего, что касалось его камер. На завтра в десять часов утра мы снова были в аэропорту. Хвостовое колесо на русском самолете заменили, но все еще велась какая-то работа у второго двигателя. За два следующих месяца мы много полетали на русских транспортных самолетах, и все они довольно похожие друг на друга, поэтому достаточно будет дать описание одного такого экземпляра. Это были самолеты марки С сорок семь. защитного цвета, оставшиеся еще от «Ленд-Лиза». На летных полях стояли более современные транспортные самолеты, русский вариант С-47, но на таких мы не летали. Обивка кресел и ковры в С-47, конечно, обветшали, однако моторы работали нормально, а пилоты, видно, были высокой квалификации. У них экипаж большей численностью, чем на наших самолетах, но поскольку мы не заходили к ним в отсек, то не знаем, чем они там занимаются. Когда дверь к ним открылась, мы увидели человек шесть или семь, в том числе Стюардессу, которые все время находились там. Мы также не знаем, что делает Стюардесса. Судя по всему, она не имеет никакого отношения к пассажирам. Еду во время полета не разносят, поэтому пассажиры сами запасаются огромным количеством пищи. В самолетах, в которых мы летали, хронически не работала вентиляция, и свежий воздух совсем не поступал. И если салон наполнялся запахом пищи или рвоты, тут ничего нельзя было поделать. Нам сказали, что старые американские самолеты будут эксплуатироваться, пока их не заменят новыми русскими машинами. Американцам некоторые порядки на русских авиалиниях могут показаться странными. Здесь отсутствуют ремни безопасности. Во время полета курить не разрешается, но как только самолет приземляется, все тут же начинают курить. По ночам у них не летают, и если самолет не успевает добраться до места назначения до захода солнца, он приземляется и продолжает полет только на следующее утро. Русские самолеты летают намного ниже, чем наши, и лишь при грозе поднимаются выше, и это относительно безопасно, потому что большая часть России равнины. В случае вынужденной посадки всегда можно найти площадку. Загрузка русских самолетов нам также кажется любопытной. Багаж складывают в проходе после того, как пассажиры займут свои места. Пожалуй, в первый день нас больше всего встревожил внешний вид самолета. Это было старое, обшарпанное, страшное чудовище. Но моторы его были в прекрасном состоянии. Летел он превосходно, поэтому волноваться нам практически было не о чем. По-моему, сияющий металл наших самолетов не прибавляет им летных качеств. Я знал человека, жена которого говорила, что машины лучше ездят, если она вымыта, и, вероятно, такое чувство мы испытываем по отношению ко многим вещам. Главная задача самолета – лететь в нужном направлении, и русские исправляются с ней не хуже других. В одиннадцать мы взяли курс на Ленинград. С воздуха нам хорошо были видны следы долгой войны на земле: траншеи, окопы, щели, начинающие сейчас зарастать травой. Чем ближе мы подлетали к Ленинграду, тем чаще встречались траншеи, а шрамы на местности были глубже. Сожженные крестьянские дома с черными оставшимися состоять стенами портили ландшафт. Некоторые участки, на которых проходили крупные сражения, были изрыты и походили на лунную поверхность. На подлете к Ленинграду разрушения казались неимоверными, отчетливо виднелись дзоты, пулеметные гнезда. В пути нам сообщили, что в Ленинграде нас должны будут досмотреть таможенники, проверить наши тринадцать мест багажа, тысячи фотоспышек, сотни кассет фотопленки, массу камер, матки проводов. Нам казалось, что на это уйдет несколько дней. Мы подумали также, что с нас возьмут большую пошлину за всю эту новую аппаратуру. Наконец, мы полетели над Ленинградом. Пригороды были разрушены, но внутренняя часть города, очевидно, не сильно пострадала. Самолет мягко приземлился на травяное поле аэропорта и покатил по полосе. Здесь не было никаких зданий, кроме технических. Около нашего самолета встали два молодых солдата с большими винтовками и начищенными штыками. Потом на борт поднялись представители таможни. Начальником был улыбчивый, очень обходительный человечек со сверкающими стальными зубами. Он знал единственное слово по-английски «yes». И мы знали одно слово по-русски «да». Поэтому, когда он говорил «yes», мы, в свою очередь, отвечали «да» и таким образом «да». Мы возвращались к тому, с чего начинали. Проверили наши паспорта и деньги. Евстал вопрос о багаже. Поскольку его нельзя было выгрузить, то пришлось вскрывать прямо в проходе салона. Таможенник был очень вежливым, добрым и крайне щепетильным. Мы открыли каждую сумку, и он просматривал все. Но пока он занимался этой процедурой, стало ясно, что ему просто было... Интересно, и он не искал чего-то определенного. Таможенник перевернул все наше сияющее оборудование, любовно поглаживая его. Он вернул все катушки с пленкой, но ничего с ними не делал и ни о чем не спрашивал. Похоже, ему просто нравились заграничные вещи. И еще нам казалось, что время его не ограничено. Наконец, он поблагодарил нас. По крайней мере, мы именно так его поняли. Теперь возникла новая проблема — Надо было простампелевать наши документы. Таможенник вытащил из кармана мундира маленький газетный сверточек, в котором оказалась резиновая печать. Это все, что при нем было. Во всяком случае, чернильной подушечки не нашлось. Как потом выяснилось, у него никогда ее и не было, но техника проставления штемпеля была тщательно продумана. Из другого кармана мундира он вынул химический карандаш, потом, лизнув печать, он... поводил по ней карандашом и приложил к нашему документу. Однако оттиск не появился. Таможенник попробовал еще раз и опять ничего не получилось. Не осталось даже намека на отпечаток. Чтобы как-то помочь, мы вынули ручки и спачкали пальцы чернилами и намазали резиновую печать. Оттиск вышел замечательный. Таможенник завернул печать в газету, положил обратно в карман. Пожал нам руки и вышел из самолета. Мы снова запаковали наш багаж и уложили его на сиденье. К открытой двери самолета подкатил грузовик, в котором находилось полторы сотни упакованных футляры микроскопов. В салон вошла девушка-грузчик. Это была самая сильная девушка, которую я когда-либо видел. Худая и жилистая, с широким прибалтийским лицом. она носила тяжелые связки коробок наверх в кабину пилота, а когда кабина заполнилась, стала ставить коробки в проходе. эта девушка была в платке, парусиновых тапочках и синем комбинезоне, а руки ее были налиты мускулами. и у нее, как у таможенника, были зубы из нержавеющей стали, делающие рот человека очень похожим на деталь машины. мы думали, что нас ждут неприятности. Таможенные формальности никому не доставляют удовольствия, ведь это своеобразное вторжение в личную жизнь человека, и мы, вероятно, в какой-то мере поверили нашим советчикам, которые никогда не были здесь и думали, что нас могут оскорбить или плохо обойтись с нами, но этого не произошло. И вот нагруженный самолет опять поднялся в воздух и взял курс на Москву, полетев над бесконечной плоской землей, землей лесов. и огороженных христианских участков, маленьких не крашеных деревенских домиков и ярко желтых стогов соломы. Самолет летел довольно низко до тех пор, пока не вошел в облако, и тогда пришлось немного подняться. Иллюминаторы стали влажными. Наша сестер Десе была крупной, грудастой блондинкой, в которой выгадывалась мать, и казалось ее единственной обязанностью было носить в кабину пилота бутылки минеральной воды. Один раз она отнесла туда буханку черного хлеба. Вскоре мы стали испытывать сильный голод, потому что не позавтракали, и нам уже казалось, что возможности поесть у нас и не будет. Если бы мы могли объясниться, то попросили бы у Эстордессы кусочек хлеба, но мы не могли сделать даже этого. Около четырех часов дня мы прошли, снижаясь через дождевое облако. И слева от себя увидели Москву, расположившись гигантский город и Москварику, растекающую его. Самый аэропорт был очень большим. Часть взлетно-посадочных полос была заасфальтирована, а на многих полосах росла высокая трава. Вокруг стояли буквально сотни самолетов: старые С-47, много новых русских самолетов на трехскатах из блестящим алюминиевым фюзеляжем. Подрулив к новому большому и внушительному зданию аэропорта, мы пытались найти хоть какое-нибудь знакомое лицо, кого-то, кто мог нас встречать. Шел дождь. Мы вышли из самолета и собрали багаж под дождем. Сильное чувство одиночества вдруг охватило нас. Никто нас не встречал, ни одного знакомого лица. Мы не могли ничего спросить. У нас не было русских денег, мы не знали, куда ехать. Из Хельсинки мы телеграфировали Джон Юмену, что на день задерживаемся. Но Джон Юмена здесь не было. За нами вообще никто не приехал. Рослые насильщики перенесли наши вещи к выходу из аэропорта и ждали, чтобы им заплатили, но платить нам было нечем. Мимо проезжали автобусы, и мы понимали, что не можем даже прочитать, куда они едут. Кроме того, они были переполнены. Люди висели снаружи гроздьями, так что мы с нашим багажом в тринадцать мест просто физически не смогли бы залезть в автобус. А носильщики, очень сильные ребята, ждали денег. Мы были голодны, испуганы и чувствовали себя совершенно покинутыми. И вот тогда вышел дипкурьер французского посольства со своим мешком. Он дал нам взаймы, чтобы заплатить носильщикам, И положил наш багаж в машину, которая приехала за ним. Это был очень хороший человек. Мы были близки к самоубийству, и он спас нас. Если он когда-либо прочтет это, то мы еще раз хотим его поблагодарить. Дип курьер отвез нас в гостиницу Метрополь, где по всей вероятности должен был находиться Джон Юман. Гостиница Метрополь была действительно превосходной, с мраморными лестницами. красными коврами и большим позолоченным лифтом, который иногда работал. А за стойкой находилась женщина, которая говорила по-английски. Мы спросили, есть ли для нас номера. Она ответила, что никогда про нас не слышала. Для нас номеров не было. В этот момент Александр Кендрик из Чикаго-Сан и его жена спасли нас. Где, спросили мы Джон Юмин? А, Джо, его здесь нет уже неделю. Он в Ленинграде на пушном аукционе. Он не получил нашу телеграмму. Ничего не приготовлено и у нас нет номеров. И смешно было пытаться найти гостиничный номер без предварительной договоренности. Мы думали, что Джо связывается с соответствующим русским агентством, но поскольку он этого не сделал, не получил телеграммы, стал бы труские не знали, что мы приезжаем. Однако кендрики пригласили нас к себе в номер, угостились семгой и водкой и очень радушно приняли. Через минуту мы уже не чувствовали себя одинокими и покинутыми. Мы решили поселиться в номере Джон Юмена и таким образом наказать его. Мы пользовались его полотенцами, мылом, его туалетной бумагой, мы пили его виски, мы спали на его диване и кровати. Мы считали, что... Это единственное, чем он может нам отплатить за то, что заставил нас так мучиться. А то, что он не знал о нашем приезде, решили мы, не снимает с него обвинение. Поэтому наказать его все же следует. И мы выпили две его бутылки виски. Надо признать, что мы тогда не знали, какое совершаем преступление. Во взаимоотношениях американских журналистов в Москве вообще много жульничества и разбоя. Но мы довели это до неслыханного до того уровня, порядочный человек не пьет чужого виски.